Глава четырнадцатая. Дорога в кабаре. Двадцать два часа четырнадцать минут. О, мать вашу через семь гробов мертвые глаза за и об угол. Это было уже двадцать седьмое выражение Малина с тех пор, как они уехали из ресторана, и надо дать должное его профессионализму, он не повторялся. Крепко держась забитый железом руль, мундер офицер ругался, как заведенный, выдавая столь удачные словосочетания, что от них бы уши его портового грузчика. Больше всего его ранимую душу травмировало то, что на столе осталась недобитая кружка с ледяным пивом. Хуже, наверное, он себя чувствовал только в день смерти. Квашников молчал, хотя пиво ему тоже было жалко. Не слишком ли много событий для одного заурядного рабочего дня?» Хорошая новость пока что была одна. Стало ясно, что убийство Гитлера вовсе не месть фанатика-одиночки, как он предполагал изначально. Погибшей в кабаре женщины некому было мстить, а если уши было, то явно не такими изощренными методами. Плохими новостями представлялось все остальное. Не успев начаться, расследование на глазах рассыпалось в прах. Гадать дальше было нечего, они имеют дело с классическим серийным убийцей. Каким образом он боялся в городе, кто будет следующей жертвой, почему дистиллированная вода сжигает людей, словно напалм. Во всем этом он и понятия не имел. Нарушая профессиональную этику, Калашников мысленно признался себе, что на земле думал о возможностях шефа намного лучше. Там всем казалось, что шеф всесилен, что он может проникнуть в мозг любого человека и заставить его выполнить свою волю. На деле все это оказалось красивыми сказками, слуги шефа на земле просто обеспечивали ему достойный пиар за долгое существование человеческой цивилизации. Ад оказался себя населен так, что здесь стало тесно даже китайцам. Начиная с каменного века в Пекло прибыли десятки миллиардов покойников. Это породило то, что город и без того, непомерно раздутый, ежедневно продолжал застраиваться панельными пятисотэтажками. Алексей мрачно улыбнулся, покрутив головой. Подумать только, когда-то он искренне верил в наивные байки о том, что шеф в свободное время путешествует по земле, облакивая людей соблазнами. Ведет с каждой отдельной личностью многочасовые беседы, дабы подписать договор о продаже души и затащить ее в ад. Здесь подобные триллеры кажутся элементарным детским слабоумием. Безусловно, шеф продолжает лично посещать особо уважаемых клиентов, как тот же доктор Фауст или философ Кант, В остальном он давно уже устроил так, что грешные души идут к нему не поодиночке, а оптовыми партиями. Он главный акционер товарочных фабрик, его люди владеют заводами по производству оружия, на его золото президенты избираются психически неуравновешенные личности. Однако всему есть предел. Гитлер, Сталин и Пол Потт не были у шефа в фаворий, ибо существенно перестарались начав гнать в город души таким конвейером, что весь персонал Ада, включая пограничный контроль и там перешел на авральное круглосуточное дежурство. Таким образом, влезть в мысли миллиардов обитателей города и узнать, откуда в их среде возник убийца, для шефа физически не представляется возможным, особенно если учесть, что ежедневно в ад прибывают все новые и новые опытовые партии граждан. Ладно, он опять увлекся ненужной философии. короче, что мы имеем на данный момент, а ничего, биты уже двое, и вероятно киллер на этом не остановится, скоро появится и третий труп, это как пить дать, а там и четвертый не за горами. Пресса, конечно, будет рада стараться в освещении событий, что явно подмочит веру городского населения во всемогуществе шефа. Вывод надо шевелить мозгами как можно быстрее. Теперь он не может себе позволить миндальничать с возможными носителями нужной информации. Как только он разберется с обстоятельствами убийства женщины, то немедленно поедет Каменоломник Сталину и любым способом вытащит из старого осла информацию. Если бы он знал, что за первым последует второе убийство, постарался бы сделать это сразу же. Что-то этому детку в золотых погонах наверняка известно, но он не хочет говорить, возможно по причине неясного испуга. Связан ли он с убийцей, исключено. Иначе не фал бы такое лягушачье оцепенение, услышав, что какой-то доброход сжег его старого врага. Дикий скрежет ромазов вывел его из задумчивости. По счастливой случайности боевого чудом избежал столкновения с желтым такси, беззастенчиво едущим по встречной полосе. Две машины разом заглохли и остановились рядом, частично перегородив движение. «Рот, куда ты смотришь?» Брызгая свиной и из окна малины. «Слепой, что ли?» С рулем такси выседал седой как в черных очках. Как ни в чем не бывало, он раскладывался белозубой улыбкой. «Конечно, слепой, мать твою, так!» заученная, на весьма твердо произнес он. «Зрячих таксисты здесь вообще не берут. Сокнись и проезжай быстрее, чем ослиная». Судя по акценту, не был из новеньких. Видимо, только недавно начал учить русский язык. Малинец с матюгами сунулся вниз за монтировкой. Калашникова захохотал. Серега, доставь его в покое, понимая, что бесит здешнее важнее, Но мужик-то не виноват. Таковы правила, чего ты к ним за столько лет не привыкнешь?» Маленько утонул руль. Негр, продолжая скалиться, вежливо поклонился в сторону калашниковского голоса. Нащупывая ключ зажигания, Алексей мельком бросил взгляд на лицензию, приванную над долбовым стеклом, где было выведено старославянскими буквами «Рэй Чарльз». Вот интересно, чем этот африканец занимался на земле?» БМВ вылетел на шоссе, учитывая дикое количество машин в городе, не помогали даже развязки, опутывавшие его гигантской сетью. Строгие правила ада разрешали иметь лишь один автомобиль на миллион жителей и призывали пользоваться общественным транспортом. Однако наличие в частной собственности миллиардов велосипедистов, мотороллеров и самокатов отнюдь не улучшало ситуацию на дорогах, мигая красными огнями из вечернего сумрака медленно выпало здание кабаре.